Глава 22. Бил, Сентябрь 2150 год. Эпсилон Эридана. Зонды фон Неймана, словно бактерии, будут размножаться экспоненциально и в конце концов исследуют всю галактику. В прошлом подобные заявления всегда упирались в вопрос о том, как именно они будут строить копии самих себя. Большинство писателей-фантастов либо игнорировали подробности данного процесса, либо вскользь упоминали о наномашинах. Часто указывалось на то, что для высвобождения металла из руды и правильного размещения атомов в кристаллической структуре, необходимой в материалах высокого качества, требуется больше энергии, чем могла бы создать обычная микроскопическая машина. Поэтому для решения этой проблемы наниты не годились, по крайней мере, сами по себе. Эдуард Гуйперс, семинар создания зонда фон Неймана. «Разве не грустно, когда дети покидают родной дом?» — с ухмылкой спросил я Гарфилда. Застыв от удивления, он уставился на меня. «Не делай так больше, ладно? Я подметил одну особенность в твоем поведении, и она мне не нравится. Ты преувеличиваешь. Немного. Возможно. Я пожал плечами». На голограмме виднелись метки Келвина, Гоку и Лина, которые покидали систему. Лин вышел нормальным и особой раздражительности у него не наблюдалось. А вот Келвин и Гоку, хотя и были неразлучны, постоянно ссорились и, казалось, всегда готовы вцепиться друг другу в глотку. Возможно, именно поэтому Лин решил отправиться в путь без напарников. Я сочувствовал Гарфилду, но Райкер и Гомер улетели уже пять лет назад, и оправдания у меня уже заканчивались. Похоже, что нежелание Боба клонировать себя было заразным, Судя по нашим результатам, мы оказались довольно плохими образчиками зонда фон Неймана. Покачав головой, я закрыл экран. Данная группа клонов улетела на кораблях третьей версии. Там, куда направились Келвин и Гоку, очень высока вероятность наткнуться на другие зонды. И поэтому новая модель «Парадизов» нуждалась в улучшении. Мы установили на «Парадизе-9» и «Парадизе-10» существенно увеличенные варианты двигателей и реакторов, и поэтому они могли развивать неслыханное ускорение, равное 10G. Внутри каждого корабля также находился второй реактор, не такой крупный, но очень хорошо экранированный. Он позволил бы им дрейфовать по системе с выключенным главным реактором. Обнаружить корабль при этом можно было только на очень небольшом расстоянии. Что же касается оружия, то корабли были оснащены удвоенным числом снарядов, несколькими разведчиками, а также рельсотроном с двигателями всплеск. Боеприпасами для рельсотрона служили свинцовые ядра со стальной обшивкой. И, наконец, я установил на корабли еще одну новинку. Двойные излучатели с мощными реакторами в качестве источника энергии. Я надеялся, что их белый шум позволит эффективно глушить вражеские суддары хотя бы на небольшой дистанции. Мы много спорили о том, стоит ли исследовать систему Альфа-Центавра. Она — первый очевидный пункт назначения для космического зонда, и, скорее всего, по крайней мере, одна из супердержав выбрала ее в качестве первой остановки на пути из Солнечной системы. На самом деле, именно по этой причине Вера отказалась от планов по отправке зондов в эту систему. Субъективное время для колонистов будет где-то на полгода отличаться после полета на четыре световых года или на десять. Я понятия не имел, как пройдет встреча с китайцами или США, но насчет Медейруша мы были единодушны. Никаких предупреждений, никаких разговоров, никакого снисхождения».